Обрезанные выше колен джинсы вызывающе обтягивали его ягодицы. Девушка непроизвольно сглотнула и торопливо заговорила, заметив, что он перехватил ее взгляд. «Тут километра через полтора мой дом, сразу же у тропы. Можете зайти, я вам по-настоящему перевяжу руку. А потом нужно обратиться в больницу, чтобы сделали укол». «Всегда готов?» — он поднял руку в почти забытом пионерском приветствии. «Ходить в гости — мое самое любимое занятие». Лена хотела возразить, что в гости она его как раз не приглашала, но мужчина свистнул своему ледниво поднявшемуся псу, резво помчался по тропинке, ни разу не оглянувшись. Видимо, он был уверен, что ей ничего не остается, как следовать за ним. Глава четвертая. К финишу. Калитки Лениного дома, они пришли практически одновременно. Лена обошла соперника на одном из поворотов, срезав путь по едва заметной тропке. Мужчина поддал пару и догнал ее достаточно быстро. Лена с удовлетворением отметила легкую испарину у него на лбу, которую он попытался незаметно смахнуть тыльной стороной ладони. Сама она нисколько не устала, и хотя пробежала в это утро около десяти километров, чувствовала себя необыкновенно легко сказывались почти ежедневные тренировки. Загнав собак во двор, псы успели обнюхаться и почти подружились, они поднялись на высокое крыльцо. Перед этим Лена заметила придирчивый взгляд, которым ее нечаянный гость окинул дом и просторную веранду, через которую они прошли в комнаты. Предоставив ему самому устраиваться в гостиной, где все еще стояла неразобранная мебель, громоздились ящики с книгами, Кое-какой посудой и одеждой Лена поднялась по лестнице на второй этаж. Сняв запачканное кровью шорты и футболку, быстро сполоснула лицо и руки. Переодевшись в светлые слаксы и мягкую клетчатую рубашку, она захватила аптечку и бинты и спустилась вниз. Пациент, присев на корточке, самозабвенно рылся в коробке с книгами. Услышав шум шагов, он поднялся с книги в руках. «Интересы у вас, надо сказать, не дамские», История наполеоновских войн, Кавказская война. Вы что, подпольный стратег? Да нет, я обычный учитель истории. Лена мягко подтолкнула его к креслу, где еще не был оторван полиэтилен. Приземляйтесь, сейчас я рану обработаю и перевяжу по правилам. Она быстренько сделала тугую повязку. А в поликлинику вам все-таки придется обратиться. Там все сделают более квалифицированно, посоветовала она гостю. «А это...» — она критически оглядела пришедшую в полную негодность окровавленную майку. «По-моему, нужно отправить в мусорное ведро». «Естественно», — согласился гость, — «на память я ее оставлять не собираюсь». Он обвел взглядом гостиную. «Как я понимаю, где-то тут обитает ваш муж и, очевидно, дети». «К сожалению, вы ошиблись. Я живу одна». «Вы не замужем?» «Нет, я вдова», — она поднялась с кресла. «Какие еще пункты, моей анкеты, вас интересуют?» Мужчина заметил сердитые искорки в ее глазах, но не смог отвести глаз от очаровательного лица девушки. Нежный овал лица, тонкий, слегка вздернутый носик, волнующая полная верхняя губа и изумительно сексуальная нижняя, которую она просто потрясающе покусывает зубками. Мужчина ощутил неприятную тяжесть в паху, к тому же у него внезапно вспотели ладони, Огромные цвета недозревшего крыжовника глаза притягивали его. Заставили почувствовать себя неловким юнцом, впервые испытавшим влечение к женщине. Влечение к этой незнакомой, но ставшей вдруг непостижимо близкой девушке завораживало его. Он тонул в потоке чувственности и остро ощущаемой жажде любви. Ему показалось, что она переживает то же самое, и непроизвольно потянулся к ней, Она растерянно смотрела в его глаза, но стук в окно прервал охватившее их наваждение. Выхватив из коробки полотенце, Лена подала его мужчине. — Тут рядом ванная, можете принять душ. — Спасибо, — удивленно протянул тот. — А как же повязка? — В ванной есть длинный непромокаемый рукав с резинкой. Натяните его на рану. Она поспешила открыть дверь Верке, которая, хотя и с небольшим опозданием, но свое слово сдержала. К удивлению Лена, она приехала не одна. От калитки вслед за ней вышагивал Саша с Лениным, видавшим виды портфелем в руках.